Сегодня я наблюдал сцену, которую надо просто описать, чтобы получилась чудеснейшая в мире идилия. Причем тут поэзия сцены идилии? Неужели нельзя без герлыков приобщаться к явлениям природы? Если ты после такого предисловия ждешь чего-то возвышенного, изысканного, то опять же столько обманешься. Такое сильное впечатление произвел на меня всего лишь крестьянский парень. Я, как всегда, буду плохо рассказывать, а ты, как всегда, найдешь, что я увлекаюсь. Родина этих чудес снова вальхаем Все тот же Вальхайм. Целое общество собралось пить кофе под липами. Мне оно было не по душе. Я, выставив благовидный предлог, устранился от него. Крестьянский парень вышел из ближайшего дома и стал подчинять тот самый плуг, который я срисовал на днях. Юноша понравился мне с виду, и я заговорил с ним. Добрый день. День добрый, сударь. Вскоре мы познакомились, и, как всегда, выходит у меня с такого рода людьми, даже подружились. Служу я в работниках у одной вдовы. Славная женщина. Очень хорошо со мной обращается. Да, добрая женщина. Он так много говорил о ней и до того ее расхваливал, что я сразу понял, он предан ей телом и душой.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 Не сердись, если я признаюсь тебе, что воспоминание такой искренности и непосредственности чувств потрясает меня до глубины души. И образ этой верной и нежной любви повсюду преследует меня, и сам я словно воспламенен ею. там и горю. Постараюсь поскорей увидеть эту женщину. Впрочем, если подумать, пожалуй, лучше воздержаться от этого Лучше видеть ее глазами влюбленного. Быть может, собственным моим глазам она предстанет совсем иное, чем рисуется мне сейчас. А зачем портить прекрасное видение? 16 июня. Вертер Вильгельм. «Почему я не пишу тебе, спрашиваешь ты, а еще словешь ученым?» Мог бы сам догадаться, что я вполне здоров, и даже, словом, я свел знакомство, которое живо затронуло мое сердце. Боюсь сказать, но, кажется, я... Не знаю, удастся ли мне описать по порядку, каким образом я познакомился с одним из прелестнейших в мире созданий. Я счастлив и доволен, но, значит, не гожусь в трезвые повествователи». Сейчас вы увидите красавицу, Эрта. Только смотрите, не влюбитесь. Это ангел. Фи, что я? Так каждый говорит про свою милую, и все же я не в состоянии выразить, какое она совершенство и в чем ее совершенство. Короче говоря, она полонила мою душу. Сейчас вы увидите красавицу. Только смотрите, не влюбитесь. Только смотрите, не влюбитесь! Почему? Тое сочетание простосердечия и ума, доброты и твердости, душевного спокойствия и живости деятельной натуры. Все эти слова только пошлый вздор, пустая отвлечённая болтовня, не отражающая ни единой чёрточки её существа. В другой раз, нет. Нет, не в другой, а сейчас. Сию минуту расскажу я тебе все. Если не сейчас, я не соберусь никогда. Между нами говоря, у меня уже три раза было поползновение отложить перо, оседлать лошадь и поехать туда. Я с утра дал себе слово остаться дома, а сам каждую минуту подхожу к окну и смотрю, долго ли до вечера. Я не мог совладать с собой, не удержался и поехал к ней. Теперь я возвратился, буду ужинать хлебом с маслом и писать тебе, Вильгельм. Что за наслаждение для меня видеть ее в кругу восьмерых милых резвых ребятишек, ее братьев и сестер. Если я буду продолжать в том же роде, ты до конца не поймешь ничего. Слушай же, сделаю над собой усилие и расскажу все в мельчайших подробностях. Я писал тебе недавно, что познакомился с княжеским амтманом С. И он пригласил меня посетить его уединенную обитель, или, вернее, его «Маленькое царство». Я пренебрег этим приглашением и, вероятно, так и не побывал бы у него, если бы случайно не обнаружил сокровище, спрятанного в этом укромном уголке. Наша молодежь затеяла устроить загородный бал, в котором я охотно принял участие. Я предложил себя в кавалеры одной славной, миловидной, но, впрочем, бесцветной девушке И было решено, что я заеду в карете за моей дамой и ее кузиной Что по дороге мы захватим Шарлотту Эс и вместе отправимся на праздник Ах, Вертер, ваше сердце еще свободно Сейчас вы увидите настоящую красавицу Только смотрите, не влюбитесь Ну почему? Она уже просватана за очень хорошего человека Он сейчас в отсутствии. Поехал приводить в порядок свои дела после смерти отца и устраиваться на солидную должность. Эти сведения произвели на меня мало впечатлений. Письмо от 16 июня 1771 года. Вертер Вильгельму. Солнце еще не скрылось за горной грядой, когда мы подъехали к воротам. Было очень душно, и дамы беспокоились, не соберется ли гроза, потому что кругом на горизонте стягивались и сербелые и бухлые облака. Вы только поглядите, какие тучи! Я страшно боюсь грозы, только бы не было грозы! Я успокоил их страх мним и научными доводами, хотя и сам начинал побаиваться, что наш праздник не обойдется без помехи. Я вышел из кареты, и служанка, отворившая оборота, попросила обождать минутку. Мамзель Лоткин сейчас будет готова. Я вошел во двор, в глубине которого высилось красивое здание. Поднялся на крыльцо, и когда переступил порог входной двери, передо мной предстало самое прелестное зрелище, какое мне случалось видеть. В прихожей шестеро детей от одиннадцати до двух лет окружили стройную среднего роста девушку в простеньком белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. Она держала в руках кровать черного хлеба, отрезала окружавшим ее малышам по куску, сообразно их годам и аппетиту, Спасибо. и ласково отделяла каждого. Спасибо. И каждый протягивал ручонку и выкрикивал «спасибо» задолго до того, как хлеб был отрезан. А потом одни весело в припрыжку убегали со своим ужином, Другие же, те, что посмирнее, тихонько шли к воротам посмотреть на чужих людей и на карету, в которую уедет их Лотхан. Простите, что я затруднила вас и заставила дам дожидаться. Самое прелестное зрелище, какое мне случалось видеть, Простите, что я девушка вас, в простеньком я белом дам платье дам. с розовыми бантами на груди и на рукавах. «Я занялась одеванием и распоряжениями по дому на время моего отсутствия и забыла накормить детишек, а они желают получить ужин только из моих». «Да, да, конечно». Я пробормотал какую-то банальную любезность, а сам от всей души восхищался ее обликом, голосом, движениями и едва успел оправиться от неожиданности, как она убежала в соседнюю комнату за перчатками и веером. Дети держались в сторонке, искоса поглядывая на меня». Тогда я решительно направился к младшему, при хорошенькому малышу. Он только собрался отстраниться, как вошла Лотта. Луи, дай дяде ручку. Мальчуган сейчас же послушался, а я не мог удержаться и расцеловал его, несмотря на сопливый носик. Дядя, вы считаете меня достойным быть вам роднёй? Ну, у нас родство обширное. Неужели же вы окажетесь хуже других? Софи! Хорошо приглядывай за детьми и поклонись папе, когда он вернется домой с прогулки верхом. А вы, озорняки, слушайте сестрицу Софи все равно, как меня. Обещаю. Обещаю. Только это не все равно, Лотхин. Да, тебя мы любим больше. До скорого свидания. Двое старших мальчиков взобрались на козлы. И по моей просьбе она разрешила им прокатиться до леса после того, как они пообещали крепко держаться и не ссориться между собой. Не успели мы рассесться, не успели дамы поздороваться, оценить новые наряды, а главное шляпки друг друга, и разобрать по косточкам всех приглашенных, как Лота велела кучеру остановиться и заставила братьев слезть с козел. Причем оба они пожелали на прощание поцеловать ей руку, что старший проделал со всей нежностью 15-летнего юноши, а младший с большой живостью и горячностью. Она еще раз передала привет малышам, и мы поехали дальше». «Любезная Лота, прочли ли вы книгу, которую я на днях послала вам?» «Нет, она мне не понравилась. Возьмите ее назад. И прежняя была не лучше». «А что это за книги?» Спросив, что это за книги, я поразился ее ответу. «Мы вынуждены опустить это место в письме, чтобы не давать повода к дальнейшей обиде. Хотя в сущности...» Какого писателя может тронуть суждение первой встречной девушки и не сложившегося молодого человека? Во всех ее суждениях чувствовалась самобытность, и с каждым словом мне открывалось все новое очарование в ее лице. Оно становилось все одухотвореннее и все более прояснялось, потому что она видела, как хорошо я понимаю ее. Когда я была помоложе, мне больше всего нравились романы, Одному Богу известно, как приятно бывало мне усесться в воскресенье в уголок и всем сердцем переживать радости и невзгоды какой-нибудь мисс Дженни. Не буду отрицать, и сейчас еще такого рода чтение не утратило для меня привлекательности. Я редко могу взяться за книгу, а потому она должна быть мне особенно по вкусу. И мне милее всего тот писатель, у которого я нахожу мой мир, у кого в книге происходит то же, что и вокруг меня» чей рассказ меня занимает и трогает, как моя собственная домашняя жизнь. Пусть это далеко не райская жизнь, но в ней для меня источник несказанных радостей. Я постарался скрыть волнение, вызванное этими словами, правда, надолго моего благоразумия не хватило. Когда Лота мимоходом обронила меткие замечания о только что прочитанном ею в Векфелдском священнике... Здесь также пропущены имена некоторых отечественных писателей. Тот, кого Лота похвалила, несомненно, угадает это чутьем, прочитав настоящее место в книге. А другим нет нужды знать об этом. Я не выдержал и высказал ей все, что думал. И лишь после того, как Лота вовлекла в разговор наших спутниц, заметил, что те все время сидели с отсутствующим видом. Кузина не раз посматривала на меня насмешливо смешливо наморщих носик, но мне это было безразлично. Речь шлак о любви к танцам. Пусть эта страсть порочна. Сознаюсь вам, что ставлю танцы выше всего. Стоит мне, когда я чем-нибудь озабочена, побренчать на моем расстроенном фортепиано-контерданс и всем мигом проходит. Как любовался я во время разговора ее черными глазами. Как тянулся душой к выразительным губам, к свежим цветущим щекам, Как проникаясь смыслом ее речей, я порой не слышал самих слов. Все это ты, зная меня, легко себе представишь. Короче говоря, когда мы подъехали к бальному павильону, я вышел из кареты точно во сне и так замечтал свою на вечерним сумраком, что не слышал музыки, гремевшей нам навстречу сверху из освященной залы. Кавалеры, кузины и Лотты. Одран и некий Н.Н. разве упомнишь все имена? Встретили нас у кареты и подхватили своих дам. Я тоже повел свою наверх. Мы переплетались в минуэтах. Я приглашал одну даму за другой, и как назло, самые несносные все медлили поблагодарить и отпустить меня. Вот и ее кавалер начали танцевать англес. И ты сам поймешь, как было мне приятно, когда ей пришлось проделывать фигуру с нами. Надо только посмотреть, как она танцует. Видишь ли, она всем сердцем, всей душой отдается танцу. Все движения ее так гармоничны, так беспечны, так непринуждённы, как будто в этом для нее всё как будто она больше ни о чем не думает, ничего не чувствует. И, конечно же, в те минуты все остальное не существует для нее. Могу я попросить у вас второй контрданс? Я обещаю вам третий. До страсти люблю танцевать немецкий вальс. Тут у нас принято, чтобы дама танцевала вальс со своим постоянным кавалером. Но мой кавалер прескверно вальсирует. И будет мне признателен, если я избавлю его от этого труда. Ваша дама тоже не охотница и не мастерится танцевать вальс. А я заметила еще в Англии, что вы вальсируете превосходно. Так вот, если вам хочется танцевать со мной, вступайте, попросите разрешения у моего кавалера. А я пойду к вашей даме. Я согласился. Никогда еще не двигался я так свободно. Я не чувствовал собственного тела. Подумай, Вильгельм, держать в своих объятиях прелестнейшую девушку, точно вихрь носиться с ней, ничего не видя вокруг и... Однако, сознаюсь тебе, я поклялся мысленно, что никогда ни за какие блага в мире не позволил бы своей любимой, своей невесте, вальсировать с другим мужчиной. Ты меня, конечно, поймешь. Мы несколько раз просто прошлись по зале, чтобы отдышаться. Потом лота села, и апельсины, с трудом добытые мною, превосходно освежили нас. Только каждый ломтик, который она из вежливости уделяла беззастенчивой соседке, был мне словно острый нож в сердце. Третий англец танцевали мы во второй паре. Когда мы проходили в танце по ряду, я с неизъяснимым упоением держал ее руку, смотрел в ее глаза, откровенно выражавшие искреннейшее, чистейшее удовольствие, мы поравнялись с женщиной, которая раньше еще привлекла мое внимание приятным выражением немолодого лица. «Ах, Лота, ты ведь помнишь? Альберт, Альберт!» «Разрешите узнать, кто такой Альберт?» «Альберт, Альберт!» Только она собралась ответить, как нам пришлось разлучиться, чтобы проделать длинную восьмую фигуру. Когда мы снова встретились в танце, мне показалось, что лицо у нее стало задумчивым. Зачем таиться перед вами? Альберт – хороший человек, с которым я почти что помолвлена.